Джордж Муллинар медленно приблизился к такой знакомой двери, проковылял в нее и рухнул в любимое кресло. Однако миг спустя более неотложная потребность возобладала над стремлением отдохнуть. С трудом поднявшись, пошатываясь, он побрел на кухню и налил себе живительного виски с содовой. Вновь наполнив стакан, он вернулся в гостиную и обнаружил, что он в ней не один. Стройная белокурая девушка, со вкусом одетая в сшитой по мерке костюм из твида, наклонялась над столиком, на котором он хранил свой словарь синонимов. Она обернулась на звук его шагов и вздрогнула. — Мистер Мулинар, что с вами случилось? Ваша одежда превратилась в лохмотья, лохмотье, отрепье, рубище, рвань, а ваши волосы растрепаны, всколокочены, спутаны и свисают лохмами. Джордж улыбнулся бледной улыбкой. — Вы правы, — сказал он. — И более того, я нахожусь в состоянии крайнего утомления, усталости, упадка сил, изнеможения и прострации. Девушка глядела на него с божественной жалостью в прелестных глазах. — Я так вам сочувствую, — сказала она, — так глубоко огорчена, удручена, сражена, уязвлена, сокрушена, опечалена, угнетена и расстроена. Джордж взял ее руку в свои. Её нежное участие принесло ему исцеление, которого он так долго искал. После бурных переживаний этого дня оно подействовало на него как целительные чары, волшебный амулет или заклинание. Внезапно он понял, что более не заика. Если бы ему... В этот миг захотелось сказать «шит колпак» не по-колпаковски, надо его переколпаковать, перевыколпаковать. Он произнес бы эту магическую формулу без единой запинки. Но он жаждал сказать совсем другое. «Мисс Блейк Сьюзин! Сьюзи!» Он взял ее другую руку, а голос его звенел пыльно четко и ясно. Ему даже не верилось, что некогда в присутствии этой девушки он булькал, будто перегревшийся радиатор. Вы не могли не заметить, что я уже давно питаю к вам чувства, более жаркое и глубокое, чем просто дружба. Любовь, Сьюзин, вот что пылает в моей груди. Любовь сначала крохотным семечком зародилась в моем сердце и росла, пока не вспыхнула пожаром, Не смела своим девятым валом мою робость, мои сомнения, мои страхи и опасения. И теперь, будто топа, венчающий какую-то древнюю башню, она громовым голосом оповещает весь мир «Ты моя, моя подруга, моя суженая с начала времен». И как звезда ведет морехода, когда, измученный борьбой с кипящими волнами, он поворачивает свой корабль к дому, гавани надежды и счастья, так и вы озаряете меня на ухабистой дороге жизни и словно говорите «Мужайтесь, Джордж, я здесь!» Сьюзен, я не красноречив, мне не дано выражаться столь прекрасно и возвышенно, как я желал бы, но простые безыскусные слова, которые вы сейчас слышали, исходят из самого сердца, из незапятнанного сердца английского джентльмена. — Сьюзен, я люблю вас. Согласны ли вы стать моей женой, замужней женщиной, матроной, супругой, подругой дней, благоверной, помощницей или дрожайшей половиной? — Ах, Джордж, — сказала Сьюзен, — да, ага, угу, решительно, безоговорочно, неопровержимо, неоспоримо и вне всяких сомнений.